Глава 2. Лиса еще раз просмотрела документы, внимательно, настороженно, опасаясь, вдруг что-то напутала. Она принимает дела некоего Кормака Макферсона, и он же предоставляет в ее распоряжение свое жилье. И Лису и Кормака зарегистрировали на сайте Национальной службы здравоохранения, чтобы они обменивались информацией о пациентах по защищенному каналу. Сообщения смогут видеть только они двое – Таким образом, все курсы лечения будут продолжены. На протяжении трех месяцев оба каждый день должны отправлять друг другу краткие отчеты. И еще нужно писать еженедельный отчет для отдела кадров. Лиса поняла, что проводятся эксперименты, они с Кормаком выступают в роли подопытных крыс. На последней странице Хуан приписал «Удачи, Лиса, думаю, для вас это будет замечательный опыт». Но сама она так не считала, ни у малейшей степени. Она чувствовала себя изгнанной, вытолкнутой, в зашей, чтобы не мозолила людям глаза. Избавились от этой психованной, и слава богу. Лиса любила Лондон, он был необходим ей, как воздух. Ну а что она станет делать в провинции? Прав, смешно. Лиса поискала в Гугле информацию про Кормака Макферсона, но так ничего и не узнала. Его страница в Фейсбуке оказалась закрытой. В интернете о нем почти ничего не было, что в наше время само по себе уже подозрительно – Потом девушка нашла в Google картах Киринфев, совсем крошечный городок, почти деревня. Лиса ни разу не бывала в сельской местности, кроме Лондона вообще ничего толком не знала. А уж о Шотландии вовсе представления не имела. Но Лисе было нужно, да что там нужно, просто жизненно необходимо, чтобы бессонница прекратилась. А вместе с ней ушли и ночные кошмары, которые посещали девушку регулярно, стоило лишь, наконец, сомкнуть усталые веки. и забыться поверхностным тревожным полусном. Разве это дело? Задыхаться всякий раз, когда видишь на улице компанию подростков? Или слышишь крик? Или хуже всего, когда раздается звук выхлопной трубы и машина разгоняется? Если три месяца в этой богом забытой глуши помогут избавиться от страхов, дело того стоит. Конечно, лучше бы махнуть куда-нибудь на Антигуа, но Национальная служба здравоохранения таких вариантов что-то не предлагала. Значит, что, Лисы один путь — на дикий север.